где любители помастерить могли за несколько пунктов, придаваться любимому занятию. Здесь были механические, электротехнические, химические мастерские, студии записи, фотолаборатории. Посетители были преимущественно молодыми, но встречалось довольно много людей в возрасте. Было секретом Поли Полишинеля, что именно здесь создается большинство инструментов которыми пользуются люди, занимающиеся нелегальным промыслом. Здесь конструировались хитроумные отмычки для автоматов, самые разнообразные устройства и аппараты для махинаций с пунктами, химические композиции, стимуляторы, которыми пользовались подозрительные личности для того, чтобы попасть в городскую больницу или психиатрическую клинику. Снейер также довольно часто пользовался кабинетами Рая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 Благородная идея развития технических способностей молодежи, оправдывающая существование рая мастеровых, как и множество других не менее благородных идей, порождала побочные общественные эффекты, ускользающие из-под контроля властей агломерации. Действительно ли, задумался Сныр, входя в рай, действительно ли власти не ведают, что здесь творится, а может сознательно оправдывают такое положение?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 Даже самые тупые в этом городе поймут, что являются объектами бессмысленных манипуляций. Послушай, мат, не сдержался Снейр, — Наша администрация достаточно мягкая, сносит бог знает что, порой прикрывает глаза на глупые махинации и не очень чистый бизнес, однако боюсь, она не даймет тех, кто хочет вызвать всеобщее замешательство или недовольство. А именно на это, насколько я понял, направлена ваша конспирация?" "Не в том дело, сныр. Забудем о нашем разговоре", вздохнул Мат. знаешь, новые анекдоты на нулевиках? Их еще называют кругляками. Не слышал? Их собираются перекрестить в эллиптиков. Почему? Потому что они понемногу расплющиваются. Перед кем? Ну, знаешь," Мат недоверчиво покрутил пальцем у виска. Ты что, и вправду не улавливаешь сути? Снер действительно не понимал ни анекдота, ни смысла всех этих намеков. Мат влип в какую-то глупую детскую аферу, думал он, уже возвращаясь в отель. Неудивительно, что его переразредизировали. Надо парня вытаскивать. В принципе, он не глупый человек. Сделай ему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 По сути дела, Снейр вовсе не был на сто процентов уверен, что в Арголандии все встает так уж благополучно. Пожалуй, мад в определенной степени прав, либо свобода, либо строго регламентированный порядок. А может и то и другое, не настоящее. Снейра осенела в тот момент, когда, направляясь к отелю, он стал случайным свидетелем происшествия у здания банка. Среди болтающихся там, как обычно,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 А контрольное тестирование не грозит дерорадиазацией. Такой работник, действительно способный, и самостоятельный, оказывается нежелательным элементом иерархии общественных институтов либо научных центров. Как и резервы, другие спецы тоже должны выполнять какую-то позитивную с точки зрения властей роль в Арголанде, к примеру, хамелеон.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 А остальных принуждает к внимательности, осторожности, движению, бегству, заставляя развивать мускулы, вместо того, чтобы обрастать жиром. Отличная аналогия, решил Снейр, лежа на кушетке. Наш арголанн именно такой, пруд с карасями, и есть в нем рыбы покрупнее и поменьше, более важные и менее значительные. Система разрядизации с одной стороны и неформальная структура с другой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 не находящее обоснования во всей достойной уважение истории нашей цивилизации, модели не соответствующие человеческим существам, созданным для жизни на свободе. Зачем уничтожены достижения веков культуры и цивилизации? А люди, которые управляют нашим городом, континентом, всем миром, должны ответить на эти вопросы. Почему они молчат? Почему затыкают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 Это такие, ну, артисты. Третья улица налево за магазином обуви на 70-й улице, считая от озера. Страшно трещит телефон, словно кто-то что-то исправляет на линии. Благодарю, Бенни. Снер положил трубку, поняв намек. Телефон мог быть подключен к полицейским регистрирующим устройствам. А Беньи, видимо, решил, что разговор не совсем безопасный. На мнение Беньи можно было положиться. Старый спец по отыскиванию всяческих потребных предметов и информации уже не раз помогал Снейру добыть разные мелочи или получить нужные адреса. Официально он занимался посредничеством торговли коллекционными предметами, старыми монетами, времен